Бог звёздных боевых искусств. Специально для сайта aulate.ru Глава 27. Трупы. Увидев такое страшное происшествие, Есин Хэ от испуга глубоко дышал. Они переглянулись с Ань Сью Июнь. Их взгляды были полны ужаса. Как такое могло произойти? Ань Сью Июнь немного успокоилась. Она не знала, сколько на этот раз травмирована или убита. «А где все остальные?» «Здесь сейчас только Есин Хэ и Ань Сюэ Юнь. Но сейчас по-прежнему небезопасно. Выжившие идут медленными шагами. Они могли умереть здесь». Есин Хэ спросил. «Сестрица Ань, ты видела Линь Хуна?» Он очень беспокоился о нем. «Линь Хун должен быть в порядке. Он приказал мне поискать тебя, а сам пошел искать Мо Ю», сказала Ань Сюэ Юнь. «Ох, хорошо». Выдохнул Есин Хэ, надеясь, что с ним всё хорошо. «Есин Хэ, как ты думаешь, кто мог это сделать?» Немного помолчав, обеспокоенно спросила Ань Сюэ Юнь. «Я тоже не знаю», — ответил Есин Хэ, не осмеливаясь ещё что-нибудь сказать. «Как ты думаешь, а мог бы это сделать учитель Чу? Наш лагерь разрушен, но ведь это именно он место выбирал, и здесь неожиданно скатилась эта огромная глыба. Или это просто совпадение?» Задумавшись, спросила Ань Сюэ Юнь. Есин Хэ и Ань Сюэ Юнь вместе всё обдумывали. Этот оползень совсем не совпадение. Их лагерь разрушен, потому что это место было опасным. А инициатор – учитель Чу. Если это учитель Чу, то для чего он всё это делает? Есин Хэ и Ань Сюэ Юнь переглянулись. Они были очень напуганы. Ученики и руководители все разбежались. Неужели разрушили мостик, чтобы убить Лянь Цзянь? Е Синхэ: Я не знаю, учитель Чо это или нет, но мы обязаны защищать себя и никому нельзя верить. Ань Сю Юнь считала, что правильно говорит, и не может понять, почему она так сблизилась с Е Синхэ и доверяет ему. Да. Е Синхэ кивнул головой. Он доверяет лишь Ань Сю Юнь. Линь Хун, Мо Ю. Не знаю, нашёл ли Линь Хун Мо Ю и в безопасности ли они. Е Синхэ и Ань Сю Юнь убежали от оползня. «Есин Хэ, смотри!» Ань Сюэ Юнь посмотрела вдаль и, дрожа от страха, произнесла это. Ань Сюэ Юнь указывала на пустырь. На нем лежали три трупа. Это были ученики. Одна девушка и два парня. Есин Хэ видел их раньше. Эта девушка разговаривала с ним. Это Ин Лу. Еще трое умерли. Невозможно описать, что сейчас чувствовал Есин Хэ. Хотя ему и не нравилось с ними учиться, но он не мог. Но когда он увидел их мертвыми, ему стало не по себе. Эти ученики недавно поступили в Небесную Звездную Академию. У них были большие планы на будущее, но сейчас они мертвы и лежат на этом пустыре. Есин Хэ и Ансю и Юнь осмотрели трупы и обнаружили, что царапины похожи на нанесенные острыми когтями оборотня. Эти ученики уступают Лян Дзянь, поэтому они не могли противостоять ему и их убили. Только что перед Есин Хэ и Ань Сюй Юнь вышли три силуэта. Один силуэт в красном – это Ся Юй Нин. За ней – еще двое. Это Лян Юй и еще один ученик. После возникновения оползня, Лян Юй и Вулон шли за Ся Юй Нин. Вулон сопровождал Лян Юй. Он ему очень верен. Хотя Ся Юй Нин и устала от них, но она одна. Так что пускай идут. Они втроем увидели на пустыре трупы. Есин Хэ и Ань Сюэ Юнь не ожидали встретиться в такой обстановке. На земле лежали три трупа. Есин Хэ и Ань Сюэ Юнь считали, что эта огромная глыба очень подозрительна и могла быть причиной всего. Ся Юйнин сморщил брови и посмотрел на Есин Хэ, а Ань Сюэ Юнь ничего не говорила. Лян Юй был мрачен, он сказал Есин Хэ. «Вы действительно прелюбодейная пара. Постоянно нас интригуете. Я хочу вас убить!» Вокруг Лян Юй появился огонь. Лян Юй вдруг выпустил огненный шар в Есин Хэ и Ань Сюэ Юнь. Этот шар был наполнен страшной силой. «Ся Юй Нин! Когда мы пришли, они уже были мертвы!» выкрикнула Ань Сюэ Юнь. Лян Юй подумал, что этого нельзя оставить без внимания, если Ся Юй Нин тоже неправильно их поймет то Анси и Юнь будут горевать, ведь они лучшие подруги. Посмотрите, огненный шар летит в вас. Умрите. Е Синхэ глубоко вздохнул, и его глаза загорелись золотым светом. Огненные шары один за другим лопнули в воздухе и разлетелись во все стороны. От удара, разорвавшего огненный шар, подул ветерок. Раздался свист. Е Синхэ знает, что ему Лань Юй придётся ещё много раз объяснять всё но он все равно не поверит. Лян Юй, выкрикнув, выпустил еще огненный шар, но Есин Хэ разорвал и его. Лян Юй не мог поверить, что все его атаки Есин Хэ разрывает на части. «Это невозможно! Этого не может быть!» Лян Юй был в гневе. Его атаки третьего уровня, к тому же он огненный воин, невозможно противостоять его атакам. Но Есин Хэ с легкостью взрывает его огненные шары. Он не может понять, как он это делает. Есин Хэ обладает настолько мощной силой? Неужели он уже на четвертом уровне? Когда Есин Хэ только поступил в Небесную Звездную Академию, он был таким слабым, что его можно было спокойно растоптать. Но сейчас его сила не уступает его самого. Можно даже сказать, что превосходит его. Лян Юй не желает с этим мириться. Какой-то жалкий сын простолюдина за такое короткое время превзошёл его.